Памятники Михаилу Лермонтову. Где установлен город Пятигорск, Лермонтовский сквер? Когда установлен 1889 год размеры высота скульптуры 2,35 метра, высота памятника с постаментом 5,65 метра. Создатели памятника скульптор Апекушин, архитектор Дорошенко. Памятник в Пятигорске стал первым памятником Лермонтову в России. Многие считают его лучшим памятником этому великому поэту в стране. Памятник Лермонтову установлен на этом месте не случайно. Здесь, на месте сталинской высотки, в начале XIX века стояла усадьба, где в октябре 1814 года родился будущий великий поэт. Памятник величайшему русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову установлен в центре Пятигорска, города, в котором Лермонтов неоднократно бывал. Здесь же он и погиб на дуэле с Мартыновым в 1841 году. Идея об установке памятника возникла в 1870 году. В 1871 была открыта подписка на его сооружение. За 10 лет было собрано 25 тысяч рублей, и комитет объявил конкурс проектов памятника. В третьем туре конкурса победил проект академика Опекушина, который к тому моменту уже был известен как автор памятника Пушкину на Страстной площади в Москве. Памятник Лермонтову считается одной из его лучших работ. Скульптор изобразил Лермонтова задумчиво глядящим на Кавказский хребет и Эльбрус. Бронзовая фигура поэта установлена на пьедестале который своей формой напоминает скалу. За спиной у Лермонтова высится машук, у подножия которого он погиб на дуэли. Среди памятников Лермонтова в России выделяется еще один, работа скульптора Исаака Бродского, установленный в Москве у площади Красных Ворот в 1965 году. Этот памятник, созданный в самый разгар Хрущевской оттепели, получился очень искренним и романтичным. Строгие линии скульптуры, напоминающие о суровом стиле 60-х годов, подчеркивают скрытый динамизм и внутреннее напряжение фигуры. Памятник Лермонтову — центральная точка Лермонтовского сквера. Позади памятника размещен бронзовый рельеф со сценами из знаковых произведений поэта Мцыри, «Мцери», «Парус» и «Демон». На стеле рельефа выбиты слова поэта. «Москва, Москва! Люблю тебя как сын, как русский!» Сильно, пламенно и нежно.